Помнишь я попросил тебя помочь только не говори что тебе не удалось ничего узнать об этой актрисе да нет удалось, но очень немного по правде говоря, я сейчас совсем не в форме пожаловалась пышнотелой матрона и отставила травяной настой приготовленный заботливым парисом, решив утешиться охлажденным фалярнским, который предложил ей Патриций. «Но все же одну любопытную деталь я узнала», — продолжала она. «Смелее, подруга моя!» — поторопил ее Аврелий. «Не мучай меня!» Нынешняя вестиария, рабыня, занимающаяся гардеробом, несы, недавно заняла место своей тетушке, которая умерла год назад от ужасной простуды, неожиданно перешедшей в воспаление легких. Помпония не упускала никаких подробностей. Так вот, рассказывая ей о первых выступлениях актрисы, эта тетушка говорила о каком-то человеке, который нередко являлся в театр и настойчиво требовал, чтобы Ниса приняла его. Однажды она согласилась выслушать его и уединилась с ним в своей уборной. Вскоре оттуда послышались крики, и прибежавшие служанки увидели как этот урод хлещет ее по щекам. Девушкам понадобилось все их мастерство, а также немало свинцовых белил, чтобы скрыть огромный синяк на ее виске, прежде чем та смогла выйти на сцену. И охраннику тоже пришлось потрудиться, чтобы выставить вон этого незваного гостя, человека очень сильного, кроме того страшного, потому что он весь был в шрамах, «Это мог быть Хелидон?» — поразмыслил Аврелий. В таком случае не сал Гала утверждая, будто познакомилась с ним только в доме Маврика. Хорошо бы узнать, как она начала свою карьеру, кто привел ее в этот эротический мимический театр. Еще несколько лет назад никто о ней не слышал, и все же ей удалось проникнуть в этот довольно закрытый мир». — Единственный, кто мог бы тебе ответить, — пояснила Помпония, — так это распорядитель, принимавший людей на работу, но он попал под телегу еще два года назад. — Какие вкусные, однако, эти ореховые пирожные! — добавила она с полным ртом. Определенно пристрастие совать нос в чужие дела шло Помпонии на пользу даже в самые критические минуты жизни. И аврели чтобы усилить сей терапевтический эффект поставил перед ней вазу со сладостями посыпанными перцем фирменное блюдо его главного повара гортензия меня правда несколько смутило другое продолжал он матрона по словам служанок неса и хелидон держались отнюдь не как любовники знаешь некоторые вещи женщины улавливают с ходу. Никаких взглядов, улыбок, перемигиваний, никакого кокетства. Казалось, они просто деловые партнеры. «Или давние любовники, уже уставшие друг от друга», — предположил Аврелий. «Молодец, Помпония, ты оказала мне очень большую услугу». «Лучше поблагодари мою горничную Хрисиду». Это она узнала все от гримерши, притворившись будто хочет устроиться в театр парикмахершей. Аврелий тотчас взял на заметку. Нужно будет послать девушке какое-нибудь украшение или хороший отрез ткани. Что касается Сервилия, то здесь наоборот. Сенатор прервал подругу, дабы она опять не перевела разговор на больную тему супружеской неверности. «Ты уже давно ничего не рассказываешь», что судачит об императрице», — заметил он, притворяясь весьма заинтересованным. «Нет ничего лучше, как переключить внимание пышнотелой Матроны с ее собственных семейных неприятностей на подлинные или предполагаемые измены Валерии Миссалины». Помпония в самом деле оживилась, ободрилась, Пикантная сплетня была для нее лучшим лекарством. Миссалина теперь часто встречается не только с актером Мнестром, но и с Сильем.